Глава восьмая Галина Леонидовна откинулась на спинку стула. Елена умерла полгода назад. Её сын Петя погиб раньше. Он пил похлеще матери. Трезвым я его никогда не видела. Он пьяным попал под машину, выскочив на дорогу. Рома умер в 11 лет от лейкозы, что, собственно, закономерно, ведь если мать, будучи беременной, не расстается с бутылкой, то не стоит удивляться никаким болезням малыша. Наоборот, странно, что остальные трое детей на свет здоровыми явились. Уж не знаю почему, но Володя ничего крепче кефира никогда не пил. Впрочем, Егор тоже к спиртному не прикасался. Наверное, так получилось, потому что они первые сыновья. Лена тогда не употребляла алкоголь каждый день. Володю она вообще трезвая носила, говорила, «Отец ребенка на мне женится, вот только женой разведется». Но тот не торопился законную супругу бросать, и тогда Лена от него же еще и Егора родила. Глупее поступка я не знаю. Решила мужика к себе привязать, думала, что тот при появлении второго сына расчувствуется и быстро отношения оформит. Куда там? «Любовник не идиот оказался. Зачем ему нужна дура, у которой ни профессии, ни ума, ни красоты, но ничего хорошего нет, а только пара крикунов?» Воронова снова поставила локти на стол. «Вы поняли, что к моменту отравления Елены эрзац алкоголем детей осталось трое?» Я кивнула. «Володя, Егор и Мартина. Первый сын имел семью, жену Ксюшу, мальчика Гену и девочку Лесю. «Олеся — ангел», — заулыбалась ученая дама. «Отличница, умница, приветливая, услужливая. Ни одной дурной черты девочки назвать не могу. Ее все вокруг любят. Кто бабушкам-соседкам в зимнее время в гололед в магазин бегает? Олеся. И просить ее не надо. Сама в квартиру старушки позвонит и скажет. «На улице каток, не выходите сегодня. Все вам принесу, и хлеб, и молоко, и сахар». Ксюша иногда говорила, «Леську мне Господь за Гену послал». «Мальчик рос очень хулиганистым?» — уточнила я. Галина Леонидовна махнула рукой. Не передать словами. С шести лет вещи из дома таскать начал. А уж хитер. Ни разу в милицию не попал. Знал, у кого тащить можно, кто его не сдаст. С тринадцати годков пристрастился к наркотикам. Шестнадцать из дома ушел и поселился... У Ленки, думаю, парень воровал, на добычу дурь покупал, а доброй бабушке, которая его пригрела, приютила, алкоголь приносил. Собеседница открыла ящик стола, вынула тубус с лекарством, положила в рот таблетку, потом сделала пару глотков воды из бутылки и пояснила: от нервов мне доктор прописал. Без особой радости вспоминаю все, что с Леной связано, и вот ведь что она за человек была. Даже на собственных похоронах ухитрилась семье нагадить. «Это как?» — удивилась я. Прощались с ней в ритуальном зале крематория. Вздохнув, стала рассказывать профессор. Володя к тому времени стал солидным бизнесменом. Не из беспредельно богатых, но крепко стоящих на ногах. Он создатель фирмы «Молодильное яблоко». «Замороженные овощи и фрукты», — кивнула я. Хороший товар. Иногда покупаю вишню этой марки. Очень вкусная. Работал он как вол, продолжала Галина Леонидовна. И Ксюша мужу помогала. У них поле было в Краснодарском крае, теплицы под Москвой. Несколько заводов в разных концах России, где овощи, фрукты и зелень мыли, чистили, да в банки пакеты раскладывали. Плюс еще сеть закупочных контор. У населения брали грибы, и клюкву, чернику, Все деньги Вова с Ксюшей в развитие производства вкладывали, в быту скромно жили. Супруги ездили на одной машине, не новой. Ксюша одевалась прекрасно, но не слишком дорого, всякие бренды её не волновали. Она посещала парикмахерскую около дома, много лет у одного мастера стриглась, у Иры Кушуевой. Жили они в той квартире, которую купили, когда дела у Володи только-только в гору пошли. Четыре комнаты в обычном доме, Ремонт сделали хорошие, но без позолоты, без паркета из красного дерева с перламутром. По тусовкам не бегали. Незадолго до смерти Елены журнал «Выход в свет» пригласил Лесю на бал дебютанток, но она туда не пошла. Я знала о предстоящем торжестве и спросила девочку, «Ангел мой, какое платье тебе сошьют?» Леся спокойно ответила, «Тетя Галя, у меня нет желания ехать на мероприятие». Оно затевается, чтобы люди могли показать свое богатство, вызвать зависть у тех девочек, которые никогда не попадут на праздник. Мне это не по вкусу. И устроители велят явиться с женихом, а я в выпускном классе, о поступлении в университет, думаю, мне не до мальчиков. Я очень удивилась. Неужели тебе не хочется покрасоваться в стильном эксклюзивном платье на людях, а потом увидеть свое фото на страницах модных изданий? Она спокойно ответила «нет». «Ясное дело, Володя, мать, за свой счёт хранил. Рассказчица потёрла лоб ладонью и снова отхлебнула воды из бутылки, пояснив. «Голову что-то схватило. Наверное, опять дождь начался. Погода постоянно меняется, а я реагирую. Старею, похоже. Так вот, слушайте далее. Когда гроб с телом Елены установили в ритуальном зале, распорядитель сказала какие-то слова и обратилась к родственникам, Кто хочет первым попрощаться? И тишина. Женщина решила, что все разбиты горем, поэтому молчат, и решила присутствующих приободрить. Понимаю, очень трудно говорить, когда от боли горло перехватывает, ведь ушла из жизни прекрасная мать, лучшая в мире бабушка, хозяйка семьи, и декламирует стандартный текст, от которого у нормальных людей слезы льются. Но наша ситуация распорядительницы была неизвестна. «Я голову опустила, про себя думаю. Когда ж ты, наконец, заткнешься?» Володя, Ксюша и Егор Леся молчат. Никто не рыдает. Отсутствие слез показалось ведущей неправильным. Она сделала быстрое движение рукой. «Откуда ни возьмись, появились три бабульки, прямо как из-под земли материализовались. И давай выть по нотам. — Леночка, дорогая, на кого ты нас покинула? Зачем так рано ушла?» Тут Володя и не выдержал. «Перестаньте», — говорит, — «хватит затягивать процедуру. Пусть гроб уезжает, мы уже простились». Вспомнив об этом, Воронова тяжело вздохнула, не прерывая повествование. «Выходим мы из зала, идем к машинам». Подбегает к Вове одна из плакальщиц, ручонку протягивает. «Сыночек, дай нам напомин душеньки твоей мамочки. Уж как она тебя любила, как любила, как любила!» Володя был добрый человек. Он подавал даже нищим, которые на перекрестках в окна машин стучат. А тут аж в лице переменился. «Вали, бабка, прочь! Не было у меня доброй матери!» Ксюша мужа за руку схватила. «Бабушка, уходите! Мы вас истерить у гроба не приглашали. Если деньги за фальшивые рыдания получить хотите, то это не к нам!» Старуха вмиг изменилась, улыбка с лица ее съехала, Появился оскал, и совсем иная речь из ее рта полилась. «Спасибо на добром слове. Благодарствуйте, что объяснили, не ударили. За доброту вашу правду сообщу. Я будущее ясно вижу, от меня ничего не скрыто. Не захотели о матери поплакать? Что ж, ваше право. Не самый хороший человек она была, пила в темную голову. Но ведь мать!» Могла бы аборт сделать, но нет, родила деток, жизнь им подарила. За одно это в ножке ей поклониться надо, а наследничкам поперек себя о покойной что-то доброе сказать. Однако никто не вымолвил. Мамочка, прости нас, мы виноваты, что ты дни свои в пьяном угаре провела. Не лечили тебя. Думаете, больно покойной сделали? Нет, она обозлилась и быстро вас всех за собой уведет. «Следом пойдете, никого на земле не останется!» Я ногами к земле приросла. Откуда бабка знает, что Ленка была алкоголичкой? Может, она правда ясновидящая? А старуха дальше вещает, на Вову и Ксюшу пальцем показывает. «На том свете у матери и свекрови прощения вымаливать станете. Даже на платок ей пожадились, покойницу простоволосой упокоили. Грешно это!» Потом на меня глянула, и ты за ними двинешься. Недолго жить осталось. А девочка врет родителям, врет, врет. Плохо с ней станет, ой, плохо. Потом перекрестила нас. Да будет так, Аминь. И в миг в толпе исчезла. Мы стояли на парковке, там автобусов, машин полно людей как муравьев. Крематорий самый большой в Подмосковье. Одновременно много похорон. Вся толпа в черном. Плакальщица просто растворилась в массе женщин с покрытыми головами. Мы молча в автомобиль сели, домой поехали. Поминки не устраивали. Не хотелось за столом сидеть. Что хорошего, вспомнить можно о Елене. И вот Катям в полной тишине. Галина Леонидовна прервала рассказ и опять сделала несколько глотков из бутылки. Вдруг Володя затормозил и быстро заговорил, обернувшись и глядя на лесю Когда бабка твердила, мол, девчонка врет родителям, я вспомнил недавний случай. Как-то заехал инспектировать один из своих магазинов. Паркуюсь, гляжу, моя дочурка шагает. В одной руке портфель, в другой пакет из дешевого супермаркета. «Ты меня не заметила», — мимо пронеслась, в подъезд вошла. «Я удивился, что ты в этом доме забыла. Вечером спросил. Приметил тебя на улице Касьянова. Зачем ты там разгуливала?» И ты ответила, одноклассница заболела, классная руководительница велела ей книгу по внеклассному чтению отнести. Я твоим словам поверил. А сейчас, когда злой дня про ложь выкрикивала, меня осенило. К чему пакет с продуктами был? Да к тому, что там в подъезде, куда ты зарулила, мать моя жила. Вот только до меня сейчас допёрла. Лишь сию минуту догадался. Ах, я болван, выходит, ты к бабке ходила. «Жрачку ей и Генки таскала!» Профессор отвлеклась от рассказа, посмотрела на меня в упор. «Сразу объясню. Для моего племянника и тоны и лексика не характерные. Жрачка — не его слово, и голос он на моей памяти ни на кого из членов семьи не повышал. Даже с Геннадием спокойно общался, а мне, в отличие от него, уже на первой минуте беседы с наркоманом хотелось парню нос дверью прищемить». Леся, услышав грубые слова отца, заплакала. «Да, я заглядывала к ним». И тут у Владимира все стоп-краны сорвало. Что он орал, повторять не стану. Смысл его речи таков. «Объясни, зачем ты таскалась в гости к Елене?» А Лесенька от его допроса в истерику впала. «Она же моя бабушка, единственная, я ее люблю. И брата тоже. Им есть было нечего, в квартире грязь. Приносила продукты, но немного». Понимала, что они сыр-колбасу на водку или уколы применяют. Налью два стакана кефира, сделаю пару бутербродов и все. Но еще раз в неделю полы и посуду, и сантехнику им мою. Папа, я не твои деньги тратила, а свои. Я одноклассникам доклады за плату пишу. Простите меня, я их любила. Пусть бабулечка плохой человек была, но она же моя родная. А мы на прощании с ней ничего хорошего не сказали, хотя в последний раз видели в крематории. и сейчас не на поминке едем это не по человечески ученая дама вздохнула а вот такая она девочка олеся просто ангел тогда ее отец вдруг у какого то трактира притормозил сказал нам пойдемте помянем мать права олеся нельзя на умершего человека обиду таить два часа мы сидели поели попили и вдруг сюша спрашивает «Леся, а ты бабку, которая при крематории пасется, знаешь?» «Нет», — удивилась девочка, — «впервые ее сегодня видела». Ксения к мужу повернулась. «Откуда же тогда ей известно, что девочка родителей обманывала?» Мой племянник опешил. «Не знаю, но логическое объяснение этому точно есть». А Ксению затрясло в ознобе, и она воскликнула. «Бабка Вещунья, мы скоро умрем!»